2870 год от Великого Исхода, десятый день месяца вепря. Тагаре. Заговорщиков выдал ветер, принесший отдаленный сигнал. Герцог его узнал и усмехнулся, хотя это и была смерть, а может быть именно поэтому. Они все-таки заманили его в западню, заманили тогда, когда он ожидал этого менее всего». Победители великодушны, они не могли не заключить перемирие, а о том, что старый медведь потащит всех в гости, догадался бы любой, кто знал Этьена Рефло, а Конрад Батар знал. Друг детства, вице-маршал Арци, всю жизнь мечтавший стать первым, но так и оставшийся третьим. Сегодня он станет вторым, если они не вырвутся». Проклятый, как же все просто. Напасть на разъезд, подождать, пока Шарль, очертя голову, кинется на выручку, натравить на него родичей погибших в Кер-Оноре, дать увязнуть в бою и замкнуть кольцо. Для мальчишек он убийца. Что им перемирие, заключенное с Агнесой? Они считают себя судьями. Как просто втравить молодость в драку? Нужно лишь вовремя шепнуть на ушко нужные слова». Молодостью всегда жертвуют. Она тот хворост, который бросают в болото, чтобы перейти через него. И ведь ничего не исправишь. Остается только ждать Этьена. Старик ничего не поймет исходу сходу угодит в капкан. Его пропустят, ведь это входит в планы Батара. Погибнуть должны все, не только Тагары, но и Рефло и пришедший с ним Нобили, даже смешной габладоры и глава столичного ополчения в своем дурацком шлеме. Как только Этьен увязнет, ловушка захлопнется и начнется избиение. Но Конрад все же третий, а не первый. Только бы старик прорвался, а дальше не его дело. Шарль Тагаре сумеет вывести своих. И Анри бы сумел, а возможно и малыш Рауль. А вот Леон с Этьеном слишком рыцари, они смогут лишь красиво умереть. «Что ж, будем драться и ждать, ждать и драться». Конрад обязательно кого-то пошлет во фло, чтобы выманить сюда всех, кого можно и нельзя. Рыцарь в золоченых дарнейских доспехах горделиво вышел вперед, и Шарло узнал сигну. Золотое дерево на зеленом поле. Барон Лифо, сын одного из убитых в Кер-Оноре. Надо полагать, вознамерился отплатить убийце своей рукой. «Проклятый какой дурак! Он же ничего не умеет! Ничегошеньки!» Шарло легко отвел меч противника в сторону. Следующий удар герцога был бы смертельным, но от эгоры отступил. Парень не понял, что был на волосок от смерти и опять полез вперед. Отец слишком рано погиб, чтобы обучить сына хоть чему-то, хотя Лифо, помнится, никогда не был в числе лучших. Опять нарывается, прости господи. Так легко убить, но рука не поднимается. Зачем ему еще и эта смерть? Оборонщик еще и вояк своих остановил. Своей рукой хочет. Великий воитель. Шарль отбил бездарный выпад. И еще один, и еще. Мальчишка махал мечом, как палкой. Даже хуже. Если с ним ничего не делать, у него рука через десятинку анимеет. Один удар глупее другого. Заговорить с ним? Хотя он вряд ли способен слышать. Ишь как распетушился. Но не убивать же его. Оглушить что ли? Попробовал достать снизу. Да знает ли он вообще, как это делается-то, а? И еще что-то орет, сам себя подбадривает. Тагаре перебросил меч в левую и перехватил правой руку юного барона. — Уймись, парень, и без тебя тошно. — Убийца! — взвизгнул мальчишка. — В конце концов, в бою все равны. Полес сам виноват, и все равно. — Как же зовут этого осла? Они же с Филиппом одногодки, а этот, кажется, еще и последний в роду. Тагаре с силой отшвырнул от себя юношу. Тот грохнулся на спину и задергал руками и ногами, как пытающаяся перевернуться черепаха. Латы мешали, но ярость и молодость взяли свое. Еще больше осверепев от унижения, барончик бросился вперед. Тагре, чертыхнувшись, приготовился отбить выпад, но мальчишка поскользнулся и сам насадил себя на меч, который Шарло не успел отвести